Глава девятнадцатая. Господин инкогнито. В ресторане «Метрополь» вечер был в самом разгаре. Посетители, будто чувствуя надвигающийся конец привычного жизненного уклада, стремились испить удовольствие полными бокалами. Публика собралась пёстрая. Кутилы-купцы, офицеры, отбывающие на фронт, Тихие и неприметные днем, но разгульные до неприличности ночью чиновники присутствия, вдовушки, потерявшие своих доблестных мужей, адвокаты, врачи, оставшиеся в тылу, оценщики судных каз, словом, все те, кто желал хоть на время забыться, отгородиться и спрятаться от гнетущей действительности, от войны, бедности и неминуемой для всех смерти. Опять играл Струнный оркестр. Едва зазвучал знакомый всем проигрыш, как зал затих, и было слышно, как кто-то уронил вилку. Молодая певица, подражая манере Надежды Плевицкой, затянула старую песню «Катаржан». Когда на Сибири займётся заря, И туман по тайге расстилается, На этапном дворе слышен звон кандалов, Эта партия в путь собирается. Катаржан всех считает фельдфебель седой, По-военному ставит во взводы, А с другой стороны собрались мужички И котомки грузят на подводы. Раздалось марш вперед, И опять поплелись до вечерней зари каторжане, Не видать им отрадных деньков впереди. кандалами. Грустно стонут в тумане. Зал аплодировал неистово. На маленькую сцену посыпались цветы. Кто-то бросил золотое кольцо, завернутое в сто рублевку. У ширмы того же самого кабинета, что и несколько дней назад, сидел молодой человек со стрижкой а бокс в темном костюме и черном галстуке. Вид его напоминал провинившегося гимназиста, которого отчитывал строгий отец. Но родитель находился по другую сторону плотной занавески, и потому обладатель галстучной заколки с фальшивым рубином не мог его видеть. «Послушайте, милостивый государь, вы совершаете одну ошибку за другой. Я устал от вашего безрассудства». «Простите, не понял? -с. «Вот скажите, зачем вы напечатали эти дурацкие визитные карточки? Кого вы хотели удивить? А что теперь? Завтра барон пойдет на Вознесенский спуск и легко выяснит в адресном столе по номеру указанного телефона, где вы обитаете. А еще хуже, если он вместо этого отправится в полицию и обо всем там расскажет». «Нет, не пойдет». «Это почему?» «Он мне поверил». «Сегодня поверил, а завтра разуверится. Сам факт того, что вы почувствовали за собой слежку, уже говорит о наличии серьезной опасности. Так что, дорогой мой, надо исправлять свои ошибки. И сделать это вы должны сегодня». «Да, но уже поздно». «Позвоните ему и скажите, что надо на срочно встретиться. Сообщите, что у вас есть для него очень важные сведения. Мне ли вас учить?» А если он откажется выйти? Тогда придется сделать это завтра. Лучше в первой половине дня. Каким образом я должен его убрать? Где и как это будет происходить? Назовете адрес на подоле, по которому якобы находится любовник его покойной жены. Запомните. Улица Сретенская, дом 23. Скажите, что раздобыли его в одной... своей паси бывшей подруги баронессы, и узнали об этом совершенно случайно. Когда он въедет во двор, выйдет к вам из машины, заведите его за каретный сарай, выберите нужный момент и ударьте по голове молотком. Орудие убийства приготовьте и спрячьте заранее. Метить нужно в висок. Я буду рядом и в случае надобности подстрахую вас». «Да, прихватите с собой бутылку водки. Вы, кстати, умеете управлять автомобилем?» «Нет». «Плохо. Опять мне придется за вас отдуваться, как тогда в гостинице». «А что дальше?» «А дальше вам придется посадить труп на сиденье, влить в него немного водки и скрыться». Боюсь, барон мог кому-нибудь о вас проболтаться, и не исключено, что вы уже числитесь в полицейском розыске. А я тем временем устрою в городе небольшой развлекательный аттракцион горящий автомобиль на одной из киевских улиц. Выберу ту, которая мне больше приглянется. Хорошо бы, если бы он согласился на встречу вечером. О, это было бы замечательно. Ночью фейерверк смотрится интереснее. Да и риски бы значительно уменьшились. Но будем исходить из реальности. Главное, заинтригуйте его. Скажите, что надо ехать именно сейчас. Но сильно не настаивайте. Если почувствуете, что он вас боится, то смело переносите встречу на завтрашнее утро. Ведите себя как обычно. Поделитесь с ним каким-нибудь анекдотом или смешным случаем. Он должен успокоиться. Ясно? «Я все понял». «Тогда звоните ему прямо сейчас. Телефон в вестибюле. Только съешьте хоть пару ложек салата, а то официанты вас не поймут. Ходит-ходит, не ест, не пьет, только разговаривает сам с собой. Глядишь, и в полицию донесут. Вам должно быть известно, что халдеи — первые полицейские сексоты. Да что я вас учу?» Он хохотнул. «Вы же известный уголовник, и должны это знать лучше меня. Так что ступайте». Я жду от вас вестей.